Глава двенадцатая. Когда утром чита графов приарских вошла в широт, то по его запутанным улочкам она пошла в полном молчании. Игорь лишь изредка бросал взгляды на свою Таню, отчетливо волнующуюся от встречи с родным городом, и с разговором к ней не лез. Попаданец заметил, что подруга направилась к особняку Пая сильно окружным путем, Легко догадался, куда ее несут ноги, хотя накануне супруга обещала устроить ему экскурсию после посещения менялы «Не выдержала, любимая», — усмехнулся Егоров. «Вот здесь я выросла, Игорь», — сообщила чуть побледневшая графиня, остановившись перед воротами каменной ограды, защищающей от проникновения посторонних одноэтажное, но довольно внушительное здание и пару боковых построек с колодцем возле одной из них. И здесь прожила до тех самых пор, как мне пришлось бежать. — Гештик, ты еще жив, старый осел! — присмотревшись к седому привратнику, сидевшему на чурбаке возле калитки, не сдержала она восклицанием. — Хозяйка! — вскочил тот, обрадовавшись. «Хозяйка!» — он вцепился в деревянную решетку калитки, но открывать ее не стал. «Ты пришла выкупить свой дом?» — дедок неожиданно заплакал. Графиня подошла к рабу и, просунув руку в одно из отверстий, погладила раба по растрепанным волосам, словно дворового пса. «Нет, Гештик, пока нет. Но все может быть». На миг попаданцу даже показалось, что глаза его подруги увлажнились. С удивлением он увидел, как та сплела заклинание, и превратник наглядно был вознагражден лечением. Даже морщины на лице раба сильно разгладились. Такого отношения к подневольным людям Егоров за своей напарницей ни разу не замечал. «Видимо, этот гештик для нее что-то значит», раз ни с того ни с сего получил от бывшей хозяйки «магическое вознаграждение», доступная далеко не каждому свободному человеку. «Ты с кем там языком мелешь, Гештек?» Вышедшая на крыльцо полная молодая женщина, ровесница Тани, смотрела на привратника, нахмурившись, но потом разглядела, кто стоит за решеткой калитки. «Молс, ты вернулась!» «Как видишь, Эльмада, как видишь!» Громко ответила графиня. «Ты позволишь войти?» «Я почему-то так и думала, что наш дом выкупите вы с Ридаком». «Тань, нас вообще-то Энтер ждет», — напомнил Игорь. «Я недолго. Пять минут мне дашь?» Понятно, отказать любимой женщине в такой мелочи попаданец не мог. Да и никакой тревоги относительно пребывания Тани в городе у Егорова уже не было, Один из стражников у городских ворот узнал, находившуюся когда-то в розыске из но никаких действий против нее предпринимать не стал. Напротив, проявил почти искреннюю приветливость. Что же касается бывшего мужа графини, то хоть землянин вчера напрямую у Энтера про него не спрашивал, но раз имя Кейлора за довольно долгую беседу ни разу не всплыло, значит и с этой стороны опасаться нечего». Таня оказалась права насчет гибели своего первого супруга. В пять минут графиня не уложилась, затратив втрое больше времени. Наверное, не столько осматривала родные пенаты, сколько беседовала со старой знакомой. Взгляды, которыми обменивались Таня и Эльмада, никакой дружбы между ними не предполагали. Однако и вражды заметно не было. Высказывать супруге претензии за задержку Игорь, конечно, не стал, только поинтересовался результатами ее разговора с нынешней хозяйкой бывшего дома Молсов. Граф и графиня, одетые как небогатые дворяне или горожане, достатка чуть выше среднего, пошли к Энтеру Паю коротким путем, лежавшим через район зажиточных особняков. Напарница знала свой город как пять пальцев и уверенно направляла Игоря в нужную сторону. Ничего, что было бы тебе интересно, она не поведала. Таня взяла мужа за руку. Я ее расспрашивала о старых знакомых. Грустно все в широде, и не только в нем. Во всем ливоре. А, я думаю, нам подробнее может объяснить. Хотя какое тебе дело? как это какое? Егоров немного притормозил, чтобы пропустить выехавшую из проулка груженную тележку, которую толкала впереди себя угрюмая зеленщица. «Там, где будут наши торговые интересы, мы должны быть в курсе всего происходящего, и намечающегося тоже». Граф с графиней пристроились за торговкой зеленью и дошли с ней до Ратушной площади, мало чем отличающейся от подобных мест в других городах. Все те же лавки, лотки с разнообразными товарами, трактиры по ее краям и местом для казней в центре». Оценив ограниченность ассортимента продававшейся продукции, попаданец сделал вывод, что война с эсквариалом не прошла даром. Люди в основном тратились на продовольствие и самые необходимые вещи, предпочитая дешевый ассортимент. «Чувствуется, что сейчас не самое лучшее время для выхода моих изделий из стекла на Ливорский рынок». Игорь помог жене перепрыгнуть небольшую лужу, разлившуюся между лавкой, где продавалась поношенная одежда, и телегой, с которой мужчина и женщина навязывали прохожим различную кухонную утварь. Все же это наша продукция премиум-класса пока. Но ничего, раны войны заживут, народ жирком обрастет, и мы свое получим. Там и другие мои задумки, может, выстрелят. Наверняка. — улыбнулась Таня. — Ты, как тот царь Медас, можешь все превращать в золото. — А книги и лубок? Их тоже пока придержишь? — Зачем? — Как раз нет. Егоров направил их с напарницей, и движение ближе к центру площади. Там столпотворение в этот момент уменьшилось. Наказанную палками женщину отвязали от столба, и смотреть народу стало пока нечего. Развлечения в трудные времена, наоборот, становятся более востребованными. Тут же Голливуд взлетел во времена Великой Депрессии. — Кто взлетел? — Будет время, расскажу. Игорь свернул к улице, на которую ему показала супруга. — А, кстати, ты что решила насчет своего дома? Хочешь его выкупить или нет? — Не знаю, Игорь. Я же все равно там жить не стану. Без хозяев он развалится со временем. Опускать чужих людей — какой смысл? Ридок с Эльмадой ничуть не хуже. — Знаешь... «Только не смейся. Наверное, я от тебя заразилась, как ты от той своей одноклассницы». «Хочешь выкупить гештика?» — догадался Игорь. «Я не против». «С твоим лечением он еще долго может прослужить». «Кстати, ты заметила, как уже несколько человек морщили лбы после того, как тебя увидели?» «Вспомнить пытаются». «Один точно узнал», — кивнула Таня. «Но мне здесь нет ни до кого дела». Среди них не нашлось ни одного, кто поддержал бы меня в трудное время. И если бы не попаданец из далекого неведомого мира, она ткнулась на миг в плечо мужа, а затем объявила очевидное им обоим. Пришли. А ведь Антарпай, как оказалось, не очень-то и преувеличивал, когда говорил Игорю, что не уснет из-за свалившихся на него новостей. Менялу выдавали усталые глаза, хотя общий вид его был бодрым, а реакция на появление слегка задержавшихся в дороге спасителей искренне радушной и радостной. Таню он чуть ли не на руках готов был внести в дом. Не менее трети часа, сначала в холле, а затем и в гостиной, графине Приарской пришлось выслушивать от пая тот же поток благодарственных слов и заверений в дружбе и службе, который Егоров выслушал накануне. Однако, когда ростовщик настойчиво усадил своих дорогих гостей за переполненный яствами стол, при том, что те обедать в десять утра совсем не хотели, Игорю даже вспомнилась байка про Демьянову уху, и беседа вошла в деловое русло, то выяснилось, что ситуация не только в королевстве в целом, но и у самого Энтера с его коллегами складывается не самым лучшим образом. «Да война ты здесь почти ни при чем, видя, что его гости почти ничего не едят, Энтер дал сигнал служанкам чаще подливать в кубки вино. Дела в Леворе шли скверно еще до вторжения исквариальцев. Наш добрый король теперь лишь получил объяснение, почему все стало так скверно. Налоги на горожан растут. С крестьян владетели сдирают последнюю шкуру. Торговые пошлины, мы тут в ратуше у себя посчитали, за последние пять лет выросли вдвое». «Количество разбойников в лесах такое, что приходится значительно увеличивать охраны обозов, и это не всегда спасает». «Цены растут на все. Мне даже за обучение генды приходится теперь платить ридор в год, хотя еще в прошлом году хватило бы и половины». «Кстати, как у нее дела в университете?» — проявила интерес Таня. «Хорошо учиться?» «Да, очень», — улыбнулся Энтер. «Пожалуй, генда, моя кровинка, единственное, что меня в жизни радует». в этих словах менял, и Егоров исказо посмотрел на молоденьких служанок, но поправлять своего гостеприимного хозяина не стал. А во всем остальном очень грустно. Было. Пока ты с Таней, то есть с госпожей графиней, не появились. Встреча с вами приносит мне удачу. Я вот тут накидал кое-какие мысли по ценам на продукцию. Пая взял поданный ему одной из девушек свиток и протянул его поданцу. «Твое стекло, говоришь, прозрачней вулканического?» «Как слеза». Игорь развернул свиток, взглянул на неровные строчки букв и цифр и тут же его отложил в сторону. Я позже ознакомлюсь. Разбираться в талах, риталах, дорах и ридорах ему сейчас не хотелось. Голову сломаешь. Пусть графская канцелярия пересчитает обозначенные менялой цены в понятные попаданцу гиры и ругиры. Егоров уже объяснил щитоводам из отдела казначейства свою новую денежную систему. «Вот про книги «Пока ничего не увижу глазами и не пощупаю, ничего сказать не могу», — с нотками вины в голосе сказал Энтер. Зато с утра уточнил насчет тех холмов с белой глиной. Посылал в ратушу одного бездельника». Это собственность города, как и две деревни за ними, с западной стороны. Не знаю, зачем тебе такая бесполезная глина нужна, но места ее залегания можно арендовать, а можно и выкупить. Причем недорого. Как правило, все земли вокруг города в дне верховой езды от него являлись собственностью муниципалитетов, за исключением вкрапленных вокруг округу владений королевских вассалов. И известие, что залежи каолина не принадлежат какому-нибудь барону или лену, попаданца порадовало». Постараемся выкупить. Только у графа Приарского еще нужного количества золотого запаса нет. Ты присмотри пока, Энтер, чтобы кто-нибудь раньше меня эти земли не перехватил. Да кому они нужны? Удивился Пай. Будут ждать тебя. А где располагается площадка древних? Возле тех холмов? Нет, она здесь, неподалеку от Широда. Приходи сегодня в сухой дол, за две десятины до захода солнца проводишь нас до нее. Заодно увидишь, как магия перемещения работает». Напоминать о том, что все должно оставаться в секрете, не стану. «Само собой», — расставщик сильно воодушевился возможностью лично наблюдать действия удивительного заклинания. «Никому ничего не скажу. Зачем заранее вызывать зависть у своих коллег?» Тем более не стоит расстраивать народ новостями о нашей прекрасной принцессе. После вчерашнего предупреждения графа Приарского Энтер знал, что еще раз назвать Латану по прозвищу «Крольчиха» означает риск остаться без зубов, и именование венцносной подруги Игоря резко изменил. Многие до сих пор надеются, что ее побег сыном из столицы не мог состояться без участия людей Тулвия Третьего. А император ведь ничего просто так не делает. Попаданец, уже собравшийся вставать из-за стола на выход, передумал. «Поясни», — попросил он. Расставщик несколько озадаченно посмотрел на дорогого гостя. «Дескать, чего тут рассказывать? И так все должно быть ясно». Перевел взгляд на Таню. Ей тоже, что ли, непонятно. И отослал из гостиной своих красоток. «Скажем так», — он чуть заметно поморщился. «Особенности характера мудрой госпожи Латаны, конечно, многих, нет, не пугают». а лишь настораживают. «Наверное, зря. И наш добрый король Верник II, он великий полководец, победитель и справедливый правитель. Огромная радость иметь такого государя!» Энтер замолчал, подбирая следующие слова. Игорь быстро сообразил, какие мысли ростовщик боится высказать слух, и решил ему помочь. Но очень многие устали от великих свершений. «Так ведь, хочется более спокойной жизни!» и меньших налогов. Большинство людей устроено так, что считают, будто бы все имеющееся из хорошего останется у них навсегда, а плохое уйдет с приходом нового правителя. Нет, правительницы — дочери славного короля Вернига Первого. «Да, граф!» — Ростовщик внимательно посмотрел на попаданца. Думают ведь, что с поддержкой империи этот надоевший всем нескончаемый конфликт с Зенадом завершится, и другие наши соседи подожмут хвост. Тогда не нужны будут большие налоги, чтобы содержать такую раздутую армию, и гирей можно вернуть на тракты и дороги левора, и зазнавшимся владельцам напомнить о законах королевства. Только раз принцесса уже нашла себе трон, то это ничего не значит, дружище. Подмигнул Егоров. «О чем думает герцогиня Гирфельская, знает только сама герцогиня Гирфельская. В конце концов, какое нам дело до планов монарших особ? Надо свои реализовывать». Игорь поднялся и подал руку супруге. «Мы пойдем. Будем ждать тебя с ответным визитом». «Может, вам паланкин дать?» — Пай спросил у Тани, понимая, что граф точно откажется. «Зачем грязь топтать?» Но ну и графиня не являлась большой любительницей передвижения в носилках, — Она отказалась. Зато, когда графская чита покинула особняк ростовщика и отправилась к северным воротам, Таня призналась мужу, что хотела бы хоть раз проехать на такси. «И чтобы его можно было вызвать по телефону», — мечтательно добавила она. «Но ведь это нереально. Ни такси у нас в приаре организовать, ни телефона». С крыльца приличного трактира, который они сейчас проходили, на Таню внимательно посмотрели пожилые мужчины и женщины, собравшиеся войти в заведение. Эта пара широтцев явно признала кмогеню но приветствовать ее не стала. Впрочем, графиня тоже сделала вид, что знать их не знает. Такси усмехнулся Игорь. «По нашим улочкам ни одна машина не протиснется. И так узкий, так еще и всяким хламом по краям завалено. Надо будет не забыть городским чиновникам втык по этому поводу сделать. Я про завалы вдоль домов и оград». «Нет, Тань, дело не в улочках, конечно. Двигатели внутреннего сгорания у меня вряд ли получится сконструировать. И точно не выйдет наладить их производство». «Телефон? Для него нужно электричество». Ты ведь упрямый, я знаю. Если возьмешься, то что-нибудь придумаешь. Хотя бы похожее. Посмотрим. Неопределенно пообещал попаданец. У Егорова возникла в сознании картинка разъезжавших по улицам городов Юго-Восточной Азии велотакси. Такие точно по приарским, и не только, улицам смогут передвигаться и возить пассажиров, а уж изобрести велосипед труда не представляет. Опять же все упирается в нехватку металла, проблему, которую нужно решать как можно скорее. В сухом доле к приходу Игоря с женой отряд гирфельцев только-только расположился в едальном зале. Увидев вошедшего командира, капитан Карсан, поднятием руки привлек его внимание. — Иди наверх, я сейчас подойду, — сказал попаданец подруги. После застолья у Энтеропая никакого желания даже смотреть в сторону трактирной стрепни у графской четы, разумеется, не было, хотя в сухом доле кормили вполне прилично. Капитан рассказал подошедшему графу о нескольких весьма выгодных предложениях, сделанных ему торговцами, предлагавшими двойную оплату за обычное сопровождение караванов, и получил от Игоря распоряжение готовиться к возвращению в приар. «Арина, почему не с вами?» «Ты мою подругу решил голодом уморить?» Попаданец внимательно осмотрел большой переполненный посетителями зал и бывшую жреческую рабыню в нем не обнаружил. «Она сама не захотела. Сказала, что тебя или графиню дождется. Ну, пусть тогда к нам в номер и ей обед принесут». Распорядился Попаданец. Ростовщик верхом явился вовремя и привел с собой выкупленного по просьбе Тании гештика пешего — Так что в отряде теперь появился второй, кто не имел навыков езды на лошади, хотя никаких проблем это не создавало. Место для портальной площадки находилось всего в полукилометре от постоялого двора. Графиня его хорошо знала, так как когда-то в детстве иногда бывало там с отцом, устроившим в развальнах старой башни тайник. «Сразу чувствуется место древних», — проницательно сообщил Энтер. «Ага, чувствуется». Согласился Игорь и спрыгнул на землю. Сплести создание портала было секундным делом, а вот с возвращением в приар оказалось не все так просто. Замковая точка портальной сети светилась в магозрение фиолетовым цветом, что означало ее использование кем-то из адепток. Надо было предупредить девчонок, что как только появится широтский портал, чтобы дежурная у замка сразу же закрыла свой. А ты не можешь отсюда его закрыть? «Нет, Тань», — с досадой поморщился Игорь. «Давно надо было бы на самых используемых направлениях создать парные площадки. Ладно, доработаем. Придется подождать». Едва он это сказал, как замковая точка сменила цвет с фиолетового на желтый, готовая к работе, попаданец тут же открыл путь к приару. «Вперед!» — скомандовал он бойцам и с удовольствием наблюдал за реакцией менялы на поочередно исчезающих воинов. «Энтер. Вот так все и происходит. Нравится?» «Жди, скоро опять встретимся». «Таня, давай! Я последний, как тот капитан корабля». Он пропустил вперед супругу, махнул рукой ростовщику и вышел на площадку перед своим замком. «Я Эля, а ты чего своего графа домой не пускаешь?» — спросил он, удежуривший там адепткин.